Глава девятая Две недели назад он перестал давать мне лекарства. Лен узнал про Синтию. Синти, я не должна забыть, как ее зовут. Мне надо вцепиться в это имя и вырезать его у себя в памяти. Он заметил Синти на записях, и хотя я сказала, что ничего не говорила, Хотя он, скорее всего, сам убедился в этом, увидев, как я закрыла перед ней дверь, Лен запер таблетки для лошадей в полуподвале на целых три дня. Я чуть не умерла от боли. Боль в лодыжке под новым весом. Но еще больше боль от отсутствия лошадиных таблеток именно тогда, когда я ждала их, когда мое тело их ждало отсутствие этого всплеска, этой помощи, этого сладкого, необходимого забвения. В первую ночь я спала на полу, прижавшись лодыжкой к холодной стене и выгнув спину дугой, как какое-то темное существо из фольклора, прячущееся в лесу, и я беззвучно выла. Когда Лен вернул стеклянную банку из полуподвала, из своего полуподвала, он предложил мне целую таблетку и сказал, что я усвоила урок, а я посмотрела ему в глаза и сквозь стиснутые зубы процедила, что приму только половину. Эти три дня мучений были ценой, которую я заплатила за ясность ума. В ближайшие месяцы мне понадобится ясный ум, чтобы защитить малыша и себя, чтобы присматривать за ним – а также, чтобы я помнила. Я хочу забыть большую часть своей жизни здесь. К этому я и стремлюсь, чтобы создать некое пространство между собой и этой так называемой жизнью. Но рождение — мое первое, возможно, и последнее. Мне нужно быть в ясном уме. Я принимаю таблетку, чтобы притупить боль. Я не герой, не какая-то там супер-женщина но я хочу увидеть лицо моего малыша, по-настоящему увидеть его. Теперь я принимаю по полтаблетки в день и почти могу стерпеть боль, по большей части. Каждый раз, когда осколки костей в моем голеностопном суставе, если это можно назвать суставом, ведь внутри ничего особенно нет, скребутся друг от друга, а дротики и иголки вонзаются в спину и в шею, Каждый раз, когда боль вырывает дыхание из моих лёгких, я трогаю свой живот. Поначалу я ненавидела это живое существо, ненавидела, что оно растёт внутри меня, потому что оно его, и потому что я не принимала сознательного или добровольного участия в его создании. Но со временем, когда оно зашевелилось, запульсировало, и я смогла определить, в каком направлении оно лежит внутри меня, я полюбила его так, словно знаю уже сотню жизней. Я разговариваю с ним. Мы разговариваем без слов. Мы вместе строим планы. Но мой ребенок никогда не станет Джорджем для моего Ленни или Ленни для моего Джорджа. Я говорю и пытаюсь шептать вьетнамские детские стишки и слова Стенбика и стараюсь быть сильной, знающей и успокаивающей, как мать. Сейчас я крашу ванную. Споры плесени распространились по потолку, из-за них в комнате пахнет хуже, чем когда-либо, и я беспокоюсь за малыша. Он еще не сделал свой первый вдох, и я волнуюсь за его легкие размером с оливку и за его будущее здесь, с Леном в качестве отца. Но Лен не является его отцом с момента зачатия Потому что я взяла этого ребенка себе Я буду матерью и отцом Я буду для него родственниками, тетями и дядями Я буду собственной матерью и отцом Хорошими учителями, мудрыми друзьями Я обязуюсь быть этими людьми для этого ребенка Потому что все, что у него есть, это я от химического запаха краски меня тошнит. Лен купил ее в городе за мостом. Когда он уходил, то сказал, что будет через час, а вернулся через десять минут, глядя на меня через окно, прижавшись грубыми руками к стеклу. Он проверял меня. Теперь, когда до родов остался месяц, может, шесть недель, он боится, что я сбегу. Так он еще никогда не боялся как я могу сбежать? Даже если б я решила, по сути, отправить Ким Ли обратно, разрушить ее жизнь, сделать так, чтобы годы ее тайного труда пропали даром, даже если б я приняла это бессердечное решение, как я могла бы сбежать? Даже не будучи беременной, я не могла покинуть это место. Если б я попыталась сделать это сейчас, что точно бы и умерла на полпути. Макаю его кисть в банку с краской и замазываю пятна плесени. Нужно нанести два толстых слоя резиновой белой краски, но плесень все равно каким-то образом прорастет обратно. Написано, что результат гарантирован, я прочитала это на банке. Я читаю любой текст, который попадается мне под руку. Я читала каталог «Аргас» каждый день, пока Лен не узнал об этом и не сжёг его в печи. В прошлые годы я рисовала, убирала и готовила для него, но теперь я делаю это для своего ребёнка. Раньше я спала, мылась и расчёсывала волосы для него, но теперь я делаю всё это для своего малыша, моего ребёнка не вернулась. Наношу краску, а волоски со старой кисти выпадают и оседают в густую белую жидкость. И мне чудится, как приезжает Синти с полицией, предлагая Ким Ли какую-то неслыханную иммиграционную неприкосновенность, как налетает команда добрых, порядочных людей. И все потому, что она поняла по отражению моей правой лодыжки в зеркале в прихожей все, что я пережила и продолжаю переживать. Каждый вечер перед сном я представляю себе детскую комнату моего малыша. Не детскую в этом доме, где есть одна погремушка, которую я нашла в шкафу, погремушка его матери, которую она купила для Лена, а детскую моей мечты. Из каталога «Аргас» 2004 года. Кроватка из сосны и черное автокресло с надежным ремнем мягкое одеяло, которое до этого не использовал ни один человек, и большая упаковка одноразовых подгузников, влажные салфетки, бутылочки, стерилизатор. Я хорошо помню эти приборы. Четыре разных марки и модели на выбор. У ребенка будет несколько костюмов «Бэби Гро», шапочек и варежек, укачивающее кресло, возможно, пустышка. Но на самом деле у него есть только я и старая погремушка Ленна. Мне придется стать всем остальным. Мне придется стать его детской. Я слышу звук входной двери. «Бутерброд с сыром сделай!» — кричит Лен из гостиной. «Кружку чая, не лимонад!» Я опускаю кисть в банку с краской и хватаюсь за сухую часть стены чтобы неловко спуститься вниз со стремянки, неторопливыми шагами преодолевая ступеньку за ступенькой. Красил там, ветер поднимается с большого поля с ячменем, портит все. Мою руки кипятком из-под крана и затем готовлю ему и себе обед. «Я тут про имена думал», — говорит он, пережевывая свой бутерброд с сыром на супербелом хлебе. «К тебе, Лен, это не имеет никакого отношения!» «Думал, может, Джеффом назвать или Гордоном?» Он делает глоток чуть тёплого бежевого чая с сахаром. «Джеффом прадеда моего звали, а Гордоном — мужа сестры моей матери. Славный парень был, сильный как бык!» «Это больше не твой ребёнок, Лен. Он к тебе не имеет никакого отношения!» «Думаю, Джеффом назовем», — заключает он. Я заканчиваю красить потолок в ванной, а потом, после куриного бульона, сваренного из вчерашней курицы по акции, мы смотрим матч дня. Лен настаивает, чтобы я по-прежнему сидела на полу, хотя ему приходится помогать мне подняться. Деревянные доски холодные, а сквозняк из полуподвального помещения внизу затхлый и кислый. «Лучшая часть дня, да ведь? Можно и телек чуть-чуть вместе посмотреть после трудового дня. Не так уж плохо мы и живем тут, а, Джейн?» Я не обращаю на него внимания. Я глажу головку своего ребенка, которая находится в миллиметрах под моей кожей, и придумываю для него разные сценарии детства. Разное, множественное число, Разные варианты будущего с отчимом, со мной и моими родителями, с Ким Ли в Манчестере. Перед родами я как можно лучше подготовлю маленькую спальню. Придется использовать подушки на кровати, чтобы создать импровизированную кроватку на время, когда мне нужно будет заниматься домашними делами, а ребенок будет спать. Лен сказал, что я получу два выходных дня — как это было с его матерью, а потом полностью вернусь к нормальной работе, чтоб не прохлаждаться. Он говорит, женщины себя так не ведут. «Тоттенхэм хотспур играют, твои любимые», — говорит он, а затем я чувствую, как пинается ребенок, но чувствуется это по-другому. Все мое внимание, каждый джоуль моей энергии я сосредотачиваю на своем чреве. Внутри моего чрева, на моем малыше. Он шевелится, и у меня плохое предчувствие. «Лен», — шепчу я, — «ребенок». «Чего?» «Что-то не так. Слишком рано. Он еще слишком маленький». «Ты это чего?» Он скакивает и смотрит на меня сверху вниз. «Все в порядке», — говорю ему. «Кажется, обошлось». «Кажется. Лен, ты говорил, что знаешь какую-то женщину, которая, если что, сюда придет и ни слова не скажет?» «Сколько раз тебе говорить? Нет никакой бабы!» «Но если что-то пойдет не так, из-за таблеток или еще чего?» «Не судьба ему жить значит, как братец мой за дамбу отправиться!» «Кровь в моих жилах замерзает. От его слов я цепенею. Нет!» Я не позволю ему так поступить. «Твой брат?» Я тянусь к подлокотнику, чтобы встать, и Лен помогает мне сесть на него. Помер, когда мне семь было. Он размером с яблоко тогда был. «В печи не пропекся как следует», — мать сказала. «Жалко засранца». «Лен, ты же понимаешь, что я могу умереть во время родов, и ребенок может». «Посмотрим». Я кино по компьютеру посмотрел. Я знаю, что делаю, я не тупой. Сочувствую тебе, твой брат. Тут и не такое бывает. Было и было, что теперь говорить? Я продолжаю сидеть на диване, а Лен подкидывает пару поленьев в топку, в это время года сильно топить не надо, и усаживается обратно. Снаружи льется теплый вечерний свет, и тень от дома тянется по полю. Из окна кухни виден свинарник. Его стены из пеноблоков и железная крыша светятся, как драгоценные камни. «Это не гол был! Это офсайт! Видала, Джейн?» «Мне нужно в ванную. В ней воняет химической краской для выведения пятен, и я сижу там с широко открытой дверью и пялюсь в телевизор, мерцающий из гостиной. Последнее письмо Ким Ли — все еще свежо в моей голове, и я могу прокручивать его строчка за строчкой в своем сознании, поскольку теперь сократила дозу до половины лошадиной таблетки в день. Ее почерк плавнее моего, живее. Ее оценки всегда были лучше моих, особенно по математике и естественным наукам. В письме сестра рассказала мне, как за две недели до этого на ее работу пришли с проверкой из миграционной службы, и ей пришлось бежать через пожарный выход и спрятаться в переулке, пока не стало безопасно. Спрятаться между кирпичной стеной и мусорным баком. Она даже не смогла вернуться в свою квартиру, потому что там тоже проводили обыск. Но Ким Ли хранит свою ID-карточку и паспорт на крыше, и туда заглянуть не подумали. С ней все в порядке. Ким Ли работает шесть дней в неделю. У нее есть четыре постоянных клиента, которые ей очень нравятся. Они спрашивают ее о многом. Например, как ее зовут на самом деле. Им интересно, что она говорит. Они действительно слушают ее. Но есть и другие клиенты — женщины, которые приходят перед вечеринкой, напряженные, спешащие, уткнувшиеся в телефоны. Сестра писала, что не возражает против таких женщин, если они не являются постоянными клиентами, но некоторые из них видят ее каждую неделю и относятся к ней как к вендинговому аппарату или парковочному счетчику. Я встаю, чтобы смыть за собой, и замечаю кровь в воде. Моё дыхание учащается, и я обхватываю руками живот, стараясь дышать медленнее, чтобы слышать малыша, чувствовать его, следить за ним. «Лимонад тащи!» — кричит Лен из гостиной. Кровь свежая, бледного цвета, розоватая. Я беззвучно говорю с малышом, спрашиваю его — «Ты в порядке?» И затем чувствую, как что-то теплое бежит по ноге. У меня отошли воды.